60. Об управлении большим государством. Управлять большим государством, будто варить мелкую рыбешку. Если общаться с Поднебесной при помощи Дао, то ее злые духи Гуй не возникают. Когда ее злые духи Гуй не возникают, их дух не ранит людей. Когда их дух не ранит людей, то и премудрый Шен не ранит людей. Воистину, оба не ранят друг друга. Поэтому благодать Д, соединившись, вернется к ним. 61. О больших царствах в ях рек. Большие царства располагаются в ях рек. Это перекресток Поднебесной. Это ее самка. Самка постоянно своим спокойствием побеждает самца, хоть ее спокойствие и ниже. Поэтому большие царства, находясь ниже малых царств по течению рек, тем самым получают малые царства. Малые царства, находясь ниже малых царств по течению рек, тем самым получают большие царства. Поэтому некоторые из них ниже и получаемы, некоторые из них ниже и получают». Большие царства желают не более, чем накормить людей. Малые царства желают не более, чем служить людям. Воистину, оба получают желаемое. 62. О настоящей драгоценности. Дао – глубинная причина тьмы вещей, сокровища искусных и укрытие для неискушенных людей. Изящные речи можно держать на рынке, Уважительным поведением можно привлечь людей. Но как же избавиться от того недоброго, что имеется в людях? Поэтому, когда возведут на престол Сына Неба, назначат трех гунов, пусть даже и есть у них гигантские нефриты, что лишь двумя руками удержать, и упряжки в четыре лошади, все это не сравнится с тем, чтобы сидеть и тихо приближаться к Дао. Почему же в древности Дао ценилось? Не потому ли, что к наживе не стремились, а преступления прощались. Поэтому Дао было ценностью для Поднебесной. 63. Об отсутствии неважного и причинах больших дел Делать без делания, служить без служения, вкушать без вкуса в величии и ничтожестве, в довольстве и нужде? В ответ на гнев давая благодать планирование преодоления трудностей начинается в их легких причинах. Делание великого начинается в его мелких деталях. Трудные дела в поднебесной непременно делаются, начиная с легких причин. Великие дела поднебесной непременно делаются, начиная с мелких деталей. И посему «Премудрый Шен вовсе не делает великого, поэтому способен совершить это великое. Воистину, легко дающее обещание непременно утратит доверие, ибо там, где поначалу много легкого, там же непременно будет потом и много трудного. И посему Премудрый Шен будто бы к трудному относится к этому всему, поэтому вовсе не имеет трудностей». 64. Поход в тысячу ли. Безмятежное легко удерживается. На не имеющем отметин легко строить планы. Нежное легко растворяется. Мельчайшее легко рассеивается. Делай тогда, когда еще не проявилось. Управляй тем, что еще не впало в сумятицу. Неохватное дерево зарождается из мельчайшего ростка. Девятиэтажная терраса возводится с укладки земляной платформы. Поход в тысячу ли начинается с опускания ноги на дорогу. Делающий терпит поражение, удерживающий теряет. И посему премудрый Шен не делает и потому не терпит поражение, не удерживает и потому не теряет». Народ же, совершая свое служение, часто терпит поражение незадолго до завершения. Так будь же в конце столь же бдителен, как и в начале, и не потерпишь поражение в своем служении. И посему премудрый Шен желает не желать, не ценит добываемые редкие ценности, учится не учиться, исправляет судьбы тех из толпы, кто совершил ошибки, тем самым дополняет тьму вещей до их природы и не осмеливается при этом делать вэй. 65. Об управлении посредством благодати сокровенного. В древности искусно овладевшие Дао не просвещали им народ, а делали его невежественным, Ибо трудности в управляемости народом проистекают из его чрезмерного ума. Поэтому управление государством при помощи ума ⁇ бедствие для государства. Управление государством не при помощи ума ⁇ счастье для государства. Зная эти два постулата, станешь идеальным образцом дзиши. Постоянное знание идеального образца Это называется благодать сокровенного, Сюаньдэ. Благодать сокровенного, Сюаньдэ, глубока, далека, противопоставлена вещам, но только так достигается великая гармония. 66. Об управлении народом без борьбы. Южные реки и моря потому могут царствовать над долинами, что они хороши в течении вниз. Поэтому они царствуют над долинами. И посему премудрый Шен, желая править народом, непременно в речах своих принижает себя, желая быть первым среди народа, непременно ставит себя последним. И посему премудрый Шен находится в положении правителя, а народу не тяжело. Находится в первых рядах, а народу не приносит вреда. Посему народ Поднебесный с радостью выдвигает и не презирает его, потому что он не борется. Поэтому никто в Поднебесной не может с ним побороться. 67. О милосердии и скромности. «В Поднебесной все называют мое Дао великим, настолько, что оно не уменьшается». И воистину оно действительно велико, потому что оно не уменьшается. Так как если бы оно долго уменьшалось, стало бы неуловимо малым. У меня есть три драгоценности. Я удерживаю и охраняю их. Первое зовется милосердие. Второе зовется скромность. Третье зовется не осмелюсь быть в первых рядах поднебесной. Я милосерден и потому могу быть храбр. Скромен и потому могу быть щедр. Я не осмеливаюсь быть в первых рядах поднебесной, и поэтому могу стать главой всех инструментов Дао. Ныне отбросивший милосердие, но отбросивший скромность, но отбросивший последние ряды и ставший первым, умирает. Воистину милосердный в сражении побеждает, в обороне крепок». Небо спасает его, охраняя его милосердием. 68. О несопротивлении. Искусный воин не воюет. Искусный в сражениях не гневается. Искусный в победе над врагами не снабжает их. Искусный в применении людей ставит их ниже себя. Это называется «благодать без борьбы». Это называется «сила правильного применения людей». Это называется в крайней степени «быть достойным небесного пути древних». 69. О действии бездействия и создании пустоты. В трактатах о военном искусстве есть изречение «Я не осмелюсь быть хозяином и буду гостем». Я не осмелюсь наступать на Цунь и буду отступать на Чи. Это называется действовать без действия, отбиваться без рук, отбрасывать отсутствующего врага, обороняться без войск. Нет большего бедствия, чем недооценка врага. Недооценка врага приводит ко множеству несчастий для моей драгоценности. Поэтому «Если сложить противоборствующие войска вместе, то скорбящие победят».